Глава 52. Ночь, окутанная чарами. В моих ближайших планах не было ни смертей, ни метаний между мужчинами. Но если второе каким-то чудом просочилось, то первое я подпускать ни к себе, ни к своим мужчинам не собиралась. Про дезинформацию Патрик прав. Поймать скрытого врага можно было лишь на обманку. Ну, или по воле случая, конечно. Только надеяться на случайность слишком уж наивно, а вот с картами я бы посоветовалась. Осталось лишь решить, куда нам лучше возвращаться. Маскарад с переодеванием можно оставить, а подставлять бедную женщину я бы не стал, здраво рассудил Патрик. «Хорошо, что леди Шарлотте захотелось проветриться перед сном, иначе убийца мог бы сейчас проникнуть в дом и случайно причинить вред хозяйке с другими жильцами. Магия земли не всесильна, как и я». «Да, наш дом гораздо проще защитить от грабителей, он к этому более приспособлен», — согласился с ним Эрик. «К тому же в нем будем только мы». И на улице места знакомые и внутри куча тайников с огнестрелами. Раз уж нас так легко нашли, смысла скрываться не вижу. Рауль лишь пожал плечами и вопросительно посмотрел на меня. «Значит, поехали домой». Усмехнувшись, я с трудом подавила зевок. Очень хотелось спать, но вначале следовало посоветоваться с картами. Хотя я не понимаю... Как нас смогли так быстро вычислить? Мы же все меры предосторожности приняли. Знаете, я предлагаю всем по очереди осмотреть друг друга на предмет следильных чар. Хмуро буркнул Патрик. Другого варианта мне в голову не приходит. И так как мы с лордом Раулем избавились от части своей одежды, то наибольшее подозрение вызываете вы, леди. Я переглянулась с Эриком и потащила его от двери, где мы стояли, собираясь покинуть некроманта обратно в подвал. «Что ж, не судьба». «Леди!» — Патрик попытался устремиться за мной, но его остановил Рауль. «Не волнуйтесь, лорд. Мистер Эрик уже не раз помогал леди Шарлотте переодеваться. Воспринимайте его как меньшее из зол». Очевидно, под большим злом граф подразумевал себя. К счастью, или этот аргумент, или некоторый шок от услышанного, но что-то все же остановило маркиза, и он предпочел доверить мой осмотр другому мужчине. Пусть Эрик не являлся магически одаренным, но как выглядят следильные чары, прекрасно представлял. Вот только их не оказалось ни на мне, ни на нем. Напрасно я пережила несколько не самых приятных минут, раздеваясь в холодном, как морг помещении рядом с мертвым телом, которое будет храниться у некроманта до завтра. Зато когда мы поднялись обратно, нас поджидали озадаченные лорды, решившие, пользуясь случаем, тоже осмотреть друг друга. Следильные чары оказались на плече Рауля, ближе к спине, прямо на коже. Свеженькие сегодняшние чары. «Единственный, кто меня там касался, — это мисс Двига, когда утром расстегивала мне воротник», — напрягшись, вспомнил, наконец, граф. Я прожгла Лавеласа суровым ревнивым взглядом, но промолчала. Сейчас не время уточнять, зачем он позволил горничной залезать к нему под рубашку. Для следильных чар требовалось не так уж много магии, но все же. Тот же Эрик не мог их поставить, а пользовался заряженными мной артефактами. Вывод — Эдвига была магом. Возможно, слабеньким, как и леди Алиса, но все же магом. Зато теперь понятно, как ей удалось так вовремя оказаться на первом этаже дома Левкербернов. Ровно в тот момент, когда мы с Раулем спустились на первый этаж — А вот как она умудрилась успеть передать управление своими чарами кому-то еще? Должна же быть связь. Или артефакт? Мысленно использовав не слишком приличные для девушки речевые обороты, я снова помчалась в подвал, прихватив с собой в этот раз Рауля. Он уже переговорил с вещами убитого, но никаких интересных подробностей выяснить не сумел. Одежда помнила место, где ее часто заляпывали жирными руками, и было несколько ярких воспоминаний, связанных с убийствами совершенно неизвестных графу людей, еще когда вещи были относительно молоды. Последние годы и штаны, и рубаха, и жилет провели как в тумане. Но, возможно, магический артефакт окажется поживее, конечно, если мы его найдем. В этот раз Эрик и Патрик спустились за нами следом. И все дружно принялись искать хоть что-то похожее на путеводную нить, о которой убитый позабыл упомянуть. Но никакого артефакта мы не обнаружили, как ни старались. Значит, значит, кто-то сумел перехватить магию Идвиги и проследить за нами до дома, где мы собирались спрятаться. Это мог сделать только кто-то, тоже магически одаренный часто работающий с ней в паре принялась рассуждать я, пока патрик уже успевший сделать такие же выводы искал в кармане золотые для следующего вопроса к убитому однако эти деньги мы потратили впустую по мнению убитого эдвига была одиночкой, и даже если ей приходилось работать в команде все равно держалась особняком. Кстати, если предположить, что мисс когда-то ранее была леди, то эта привычка сторониться других членов банды вполне объяснима. А может, она просто была нелюдимой. Но тогда это тупик. Значит, родственник. Сделала я логичный вывод, когда мы, стерев с Рауля следильные чары, наконец-то покинули дом некроманта и уселись в вызванный мною Кэп. «Да, вероятно, в банде есть кто-то из родни Эдвиги», — согласно кивнул Патрик. «Теперь мне просто необходимо попасть в архив Министерства до того, как там зачистят всю информацию об этой мисс». «Значит, придется разделиться», — решительно заявил Эрик. «И так как скованную наручниками парочку разлучать нельзя, в архив Министерства придется проникать нам с вами, лорд Краухберн». Судя по лицу лорда, он был не в восторге от такой перспективы. Но одному, без прикрытия, отправляться туда, где может поджидать враг, тоже было опасно. «Не переживайте, мы с лордом Фрехберном погуляем неподалеку, чтобы успеть прийти к вам на помощь, если вдруг понадобится», — попыталась я успокоить Патрика. «Меня гораздо больше волнует ситуация, в которой помощь понадобится вам, а меня не окажется рядом», — недовольно процедил маркиз, косясь на Рауля. «Не переживайте, лорд, как вам известно, я отличный стрелок». Граф слегка натянуто улыбнулся и едва слышно выдохнул, словно до этого какое-то время не дышал. «Уж не знаю, насколько сильно разгулялось его воображение», но лично я не планировала ничего предосудительного. Простая прогулка по ночному городу неподалеку от здания министерства. И никаких поцелуев!